Война и революция Первая мировая война разгорелась через год после высылки Сталина в Туруханск и вызвала раскол в международном социалистическом движении, многие члены которого высказались в поддержку национальных интересов в войне. С еще большим радикализмом и неумолимостью, чем обычно, Ленин не только выступил против войны, но и призвал все социалистические партии работать на поражение собственных государств. Идея Ленина состояла в превращении международного конфликта в гражданский, который должен был стать спусковым крючком для революции в России и прочих затронутых войной странах. Срок ссылки Сталина заканчивался летом 1917 года, однако завершился досрочно с драматическим и неожиданным падением русской монархии. Мятеж Петроградского гарнизона и массовые народные восстания вынудили Николая II отречься от престола. На царя также давили депутаты Государственной думы, добивавшиеся демократических реформ, и армейское руководство, надеявшееся, что этот решительный жест поможет стабилизировать обстановку в тылу. Императорскую власть сменило временное правительство, планировавшее провести свободные выборы в учредительное собрание, ответственное за принятие новой и демократической конституции. В борьбе за власть также активное участие приняли советы, органы народной самоорганизации, впервые появившиеся во время Первой русской революции. Они массово возрождались в 1917 году. Руководимые в основном социалистами советы состояли из рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, заявляя, что именно они, а не думская элита, не заседавшая с декабря 1916 года, представляют широкие массы. Сталин вернулся в Петроград в марте 1917 года, когда основным политическим вопросом для большевиков стали отношения с Временным правительством. Стоит его поддерживать или нет? Должны ли большевики выступать против войны с Германией и ее союзниками теперь, когда царь отрекся? Некоторые из большевиков считали необходимым поддержать Временное правительство как олицетворение демократической революции в России и изменить отношение к войне. Прочие не желали иметь ничего общего с новой властью и придерживались пораженческой тактики Ленина. Изначально Сталин занял умеренную позицию, которая предполагала принятие новой власти до тех пор, пока она выполняет требования Советов и постепенное давление на временное правительство с целью выхода России из войны. Ленин вернулся из эмиграции в апреле и занял непреклонную антивоенную антиправительственную позицию. По его мнению, Советы должны были захватить власть и немедленно перейти к социалистической революции. Поначалу Сталин не принял радикальной ленинской позиции, но вскоре, как и многие другие, поддался на его аргументы. Пусть Сталин и не всегда соглашался с идеями и предложениями Ленина семнадцатого года, он неуклонно вставал на его сторону в каждой критической ситуации. Тем не менее, Сталин не уступил в вопросе распределения земель, отстаивая идею, что земля должна раздаваться крестьянам индивидуально, а не в общее социалистическое пользование. Поддержка большевиками захвата земель крестьянами сыграла решающую роль в обеспечении дальнейшей массовой поддержки партии в деревне. Как и Ленин, Сталин верил, что революция в России может стать катализатором всей европейской революции. Не исключена возможность, что именно Россия явится страной,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 Сталин вступил в оппозицию Ленину по крайне важному вопросу – исключение из партии Льва Каменева и Григория Зиновьева за их публичные выступления против ленинского призыва к вооруженному восстанию в Петрограде в октябре 1917 года. Призывы, которые они посчитали авантюристским и ведущим к поражению восстания и триумфу контрреволюции. Сталин был близко знаком с Каменевым еще до революции, немало времени они провели вместе в ссылке. Выступая в интересах партийного единства, Сталин настоял на том, что обоих следует оставить и в партии, и в ЦК на том условии, что они безоговорочно будут подчиняться решениям Центрального комитета. Сталину была присуща выработанная им за долгие годы подпольной работой и не разделявшаяся многими большевиками и мигрантами, а также некоторыми из недавно вступивших в активно растущую партию, привычка к централизованному контролю и дисциплине при выполнении решений ЦК. Каждое постановление должно быть прежде всего выполнено лишь после того, допустима апелляция к соответствующему партийному органу. Такова была основа так называемого демократического централизма, которым руководствовалась верхушка партии. Широко известное описание Сталина как серого пятна, иногда маячившего тускло и бесследно, восходит к мемуарам меньшевика Николая Суханова, опубликованным в 1922 году. Николай Николаевич Суханов, 1882-1940, настоящая фамилия Гиммер. Революционер, меньшевик, историк. По иронии судьбы, жена Суханова, тайком от него, предоставила ЦК большевиков в квартиру Суханова для совещания по вопросу о вооруженном восстании накануне Октябрьской революции. Автор широко известных записок о революции, выходивших в Советской России. Советский служащий был репрессирован и расстрелян. Восприятию Сталина как серого и неинтересного человека, описанного Сухановым, зачастую противопоставляется то яркое впечатление, которое произвел Троцкий после своего возвращения в Россию в мае 1917 года. Избранный в Петроградский совет, он присоединился к большевикам в июле и в сентябре был избран в Центральный комитет партии большевиков Троцкого избрал шестой съезд рсдрпб в августе 1917 года. Избрание было заочным, так как Троцкий в это время находился в тюрьме Временного правительства. Троцкий поддержал призыв Ленина к восстанию и созданию военно-революционного комитета в качестве боевого крыла Петроградского совета. Создание военно-революционного комитета было инициативой самого Троцкого, который в это время уже был председателем Петроградского совета. Именно эта организация провела захват ключевых объектов инфраструктуры Петрограда в ноябре 1917 года в ходе большевистского переворота. 7 ноября 1917 года Троцкий объявил делегатам Второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов о свержении Временного правительства и высмеял умеренное крыло социалистов, не поддержавших захват власти, указав, что их место на свалке истории. Руководимая Лениным советская власть представляла собой коалицию большевиков и левых эсеров, представителей воинствующего крестьянства. Министры были переименованы в комиссаров, так как, по мнению Ленина, это звучало более революционно. Ленин возглавил Совет народных комиссаров, Троцкий стал наркомом иностранных дел, а Сталин занял абсолютно новую должность наркома по делам национальностей. Ступая в должность, Троцкий произнес легендарное «Какая такая у нас будет дипломатическая работа? Вот и сдам несколько революционных прокламаций к народам и закрою лавочку». Хоть Сталин и не оставил в исторической памяти о 1917-м такого яркого следа, как Троцкий, он все же играл важную роль в большевистской партии. Будучи одним из первых, вернувшихся в Петроград большевиков, он стал членом редакторского совета «Правды» и крайне плодотворным автором статей о большевизме. После закрытия правды Временным правительством Сталин возглавил партийное издание, созданное ей на замену. Когда Временное правительство начало репрессии против большевиков и Троцкий оказался в тюрьме, а Ленин бежал в Финляндию, Сталин оставался на свободе. Он выступал на всех основных партийных собраниях и в отсутствие Ленина представил основной доклад на шестом съезде РСД РПБ в июле-августе 1917 года. Это была непростая задача ввиду того, что съезд проходил на фоне недавних партийных неудач во время демонстрации июльских дней и последовавших за ними репрессий со стороны Временного правительства. Сталин поддержал ленинскую идею вооруженного восстания и стал одним из семи партийных лидеров, которым доверили его подготовку. Как пишет об этом Крис Рид, Кристофер Рид, родился в 1946-м, британский историк СССР, автор многочисленных популярных книг. Если Сталина и сложно было разглядеть в то время, то скорее из-за его постоянной спешной деятельности, а не блеклости. Захватив власть, Ленин, Троцкий и Сталин были готовы на все, чтобы ее удержать. Они верили, что накануне только судьба русской революции, но и социалистическое будущее всего человечества. Выборы в учредительные собрания были проведены в конце ноября, однако они привели к формированию антибольшевистского большинства, и первому демократически избранному парламенту в истории России не было позволено работать. Большевики заявили, что советы, находившиеся под их контролем или союзные им, вполне выражают мнение народа и лучше способны защищать общественные интересы. В марте 1918 года правительство Ленина подписало Брест-Литовский мирный договор с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Атаманской империей. Работа над заключением этого соглашения привела к глубочайшему расколу в рядах большевиков и их разрыву с союзниками из СССР. Одним из первых политических шагов правительства Ленина стала публикация декрета о мире, призывающего к всеобщим переговорам и достижению справедливого демократического мира. Продолжение боевых действий вынудило Ленина объявить отдельное прекращение огня на немецком фронте и приступить к переговорам в Брест-Литовске. Нарком иностранных дел Троцкий, возглавлявший советскую делегацию на переговорах, планировал не заключение мира, а использование площадки переговоров для пропаганды в надежде на развитие революционной ситуации в Европе и прекращение войны усилиями масс. Немцы на протяжении некоторого времени терпели эту клоунаду, но в январе 1918 года выдвинули советскому правительству ультиматум об аннексии огромных западных территорий Российской империи в обмен на мир. Ленин и Сталин были согласны на немецкие условия, опасаясь, что отказ приведет к поражению в войне и краху революции. Оппонентом выступал Николай Бухарин и левокоммунистические сторонники продолжения революционной войны против Германии, которые утверждали, что европейский пролетариат поднимется в защиту большевистской России. Левые эсеры также поддерживали революционную войну. Троцкий выдвинул компромиссную идею ни войны, ни мира, одностороннее прекращение военных действий. План Троцкого был принят, и именно с таким заявлением он выступил перед ошеломленными немецкими переговорщиками. Расчет Троцкого на то, что Германия примет мир и обратит свои усилия на войну на Западном фронте, оказался катастрофически неверным. Берлин начал массированное и крайне успешное наступление на восток. Оказавшись лицом к лицу с перспективой военного коллапса, большевики были вынуждены принять все немецкие требования, которые значительно ужесточились с началом наступления но даже в таких условиях голосование по подписанию мирного договора вызвало острейшую дискуссию на спешно созванном в марте 1918 года съезде партии. На том же съезде, проголосовав за мир, большевики нашли время переименовать свою партию в РКПБ, Российскую Коммунистическую партию большевиков. Комиссар гражданской войны Брестский мир проложил путь гражданской войне в России. Теперь, когда страна вышла из войны, оппоненты большевиков были полностью готовы свергнуть их власть военным путем. Брестский мир также стал поводом для иностранной интервенции в Советскую Россию. Бывшие союзники по антигерманской коалиции пытались предотвратить попадание ресурсов, предоставленных царской власти, в руки немцев. С полным окончанием Первой мировой войны в ноябре 1918 года новые контингенты иностранных войск были направлены в Россию в помощь крестовому походу, который намеревался свергнуть большевистский режим. Ход гражданской войны был крайне непредсказуем. На пике противостояния в 1919 году большевики удерживали власть лишь в нескольких регионах Центральной России, которые со всех сторон были окружены белыми армиями, ведомыми бывшими царскими генералами и адмиралами. Оставив пост Наркома иностранных дел после Брест-Литовской катастрофы, Троцкий сыграл ключевую роль в разгроме большевиками белогвардейских сил. Став наркомом по военным и морским телам, он в кратчайшие сроки создал пятимиллионную Красную Армию, приняв в нее также 50 тысяч бывших царских офицеров. Крайне непопулярное решение среди большевиков. В годы Гражданской войны Сталин направлялся Лениным на самые острые участки фронта. Вот как отметил Роберт Макнил вклад Сталина в победу большевиков. Уступает лишь вкладу Троцкого. Сталин играл меньшую роль в вопросах организации Красной Армии, но прикладывал огромные усилия к перелому событий на конкретных критически важных участках фронта. Если его репутация героя и уступала репутации Троцкого, то причиной тому не отсутствие заслуг, а отсутствие у Сталина на этом этапе карьеры таланта к саморекламе. В июне 1918 года Сталину приказано отправиться в Царицын. Город в 1925 году переименуют в Сталинград, чтобы организовать заготовку и вывоз хлеба с Северного Кавказа в промышленные центры. В полуокруженном городе прибывший Сталин организовал волну арестов и казней тех кого посчитал за предателей колебавшихся. Он был взбешен, узнав о покушении на Ленина в августе 1918 года, когда вождя пролетариата стреляла Фани Каплан, член запрещенный на тот момент большевиками партии эсеров. Сталин телеграфировал в Москву, что ответом на это злодейское покушение было развертывание им открытого массового систематического террора буржуазии и ее агентов. Во время обороны Царицына Сталин вступил в серьезный конфликт с Троцким по поводу роли Воен-спецов, бывших представителей царской армии и буржуазии, пополнивших ряды Красной армии. Сталин был готов использовать любые кадры, имеющие необходимый практический опыт, но этим специалистам он не доверял и предпочитал полагаться на полностью политически лояльное окружение. Конфликт с Троцким обострился, когда Сталин воспрепятствовал назначению командующим Южным фронтом бывшего генерал-майора царской армии Павла Сычина. Троцкий потребовал немедленного отзыва Сталина в Москву. Ленин, разделявший взгляды Троцкого на использование воен-спецов, согласился с отзывом Сталина с фронта, но доверие к нему не утратил. В январе 1919 года Сталин был отправлен на Урал расследовать обстоятельства сдачи Перми колчаковским войскам. В партийно-следственную комиссию, помимо Сталина, входил Феликс Дзержинский, грозный основатель и глава ВЧК, специального органа советской власти, ставшего основным инструментом красного террора. В своем отчете в Москву Сталин и Дзержинский особо отмечали факт измены со стороны ряда воен-спецов, переметнувшихся к белогвардейцам. Политика Троцкого по рекрутированию бывших царских офицеров обсуждалась на восьмом съезде партии в марте 1919 года. Так как Троцкий в то время был на фронте, выступать в защиту его позиции пришлось Ленину. Вопреки всем сомнениям, Сталин и здесь выступил в поддержку Ленина и против его оппонентов, желавших прекратить прием в Красную Армию военных спецов Весной Сталину было поручено отправиться в Петроград и готовиться к обороне города от угрожающей ему из Эстонии армии генерала Юденича. В течение нескольких месяцев Сталин активно инспектировал линию фронта и военной базы, став исключительно видным деятелем обороны Петрограда. В октябре 1919 года он отправляется на Южный фронт и занимается укреплением южных подступов к Москве перед лицом наступающей армии генерала Деникина. Следующим назначением Сталина стал Юго-Западный фронт, чьи силы в апреле 1920 года были атакованы армиями, недавно оставшей независимой Польши. Воссозданная по итогам Первой мировой войны польское государство образовалось из территорий, ранее принадлежавших Германии, Австро-Венгрии и Российской империи. Граница Польши с Россией была определена Международной комиссией под руководством министра иностранных дел Великобритании лорда Керзона. Эта граница, получившая название «линия Керзона», была неприемлема для поляков, стремившихся захватить как можно больше территорий на фоне продолжавшейся в России гражданской войны. Возглавляемая маршалом Пилсудским польская армия первоначально добилась некоторых успехов, однако вскоре большевикам удалось переломить ход кампании и отбросить польские войска. Встал вопрос вторжения на польские территории с целью разгрома Пилсудского и распространения пролетарской революции на Польшу, Германию и прочие европейские страны. Сталин, бывший к тому времени свидетелем многих успешных кампаний, равно как и военных катастроф, проявлял осторожность. В задачи его фронта также входило противостояние крымской армии барона Врангеля. В своем интервью газете Правда в середине июля Сталин говорил, «Наши успехи на антипольских фронтах несомненны, но было бы недостойным бахвальством думать, что с поляками в основе уже покончено, что нам остается лишь проделать марш на Варшаву. Смешно поэтому говорить о марше на Варшаву, пока врангельевская опасность не ликвидирована. Однако же в ответ на сообщение Ленина о предложенном Кирзоном перемирии Сталин 13 июля телеграфировал. «Польские армии совершенно разваливаются. Я думаю, что никогда не был империализм так слаб, как теперь, в момент поражения Польши, никогда не были мы так сильны, как теперь, поэтому чем тверже будем вести себя, тем лучше будет и для России, и для международной революции». Отталкиваясь от прогнозов Сталина, ЦК принял решение о вторжении в Польшу. 23 июля 1920 года Политбюро создает Временный революционный комитет Польши. Польский поход Красной Армии начался вполне успешно. Делегаты Второго Конгресса Коммунистического интернационала, Коминтерна, проходившего в Москве, с восторгом наблюдали, как Ленин показывал продвижение Красной Армии к Варшаве на крупномасштабной военной карте. Сталин также был окрылен успехами. 24 июля он пишет Ленину. «Было бы грешно не поощрять революцию в Италии. Теперь, когда мы имеем Коминтерн, побежденную Польшу и более-менее сносную Красную Армию, когда с другой стороны Антанта добивается передышки в пользу Польши для того, чтобы реорганизовать, перевооружить польскую армию, Поэтому в очередь дня комментарно нужно поставить вопрос об организации восстания в Италии и в таких неокрепших государствах, как Венгрия, Чехия, Румынию, придется разбить. Среди прочих военных частей под руководством Сталина, военного комиссара Юго-Западного фронта, находилась Первая конная армия Семена Буденного. В середине августа буденный получил из Москвы, куда большевики перенесли столицу в марте 1918 года, распоряжение поддержать кампанию Красной Армии по захвату Варшавы. Учитывая угрозу со стороны Врангеля, Сталин, который планировал захват Львова, а не Варшавы, отказался согласовывать это распоряжение. Безусловно, задержка в развертывании армии Буденного отрицательно сказалась на делах польского фронта, но, вероятнее всего, наступление Красной Армии в любом случае было обречено на провал, и не в последнюю очередь из-за того, что горячо ожидаемое пролетарское восстание в Польше так и не случилось. В конце августа польские войска отбили наступление на столицу, и Красная Армия перешла к полномасштабному отступлению. Ленин был вынужден согласиться на польские условия мира, и в марте 1921 года был подписан Рижский мирный договор, по которому советская сторона несла ощутимые территориальные потери, особенно чувствительной стала утрата западных, украинских и белорусских областей, основную массу населения которых составляли украинцы, белорусы и евреи. Действия Сталина в ходе польской кампании получили крайне противоречивую оценку. Одним из первых участников дискуссии был генерал Шапошников, который станет позднее начальником генштаба СССР. В своей книге 1924 года нависли к истории кампании 1920 года, экземпляр который имеется в личной библиотеке Сталина, Шапошников заключает, что задержка Буденова действительно негативно сказалась на ходе кампании. Однако уже у первой конной армии просто не было физической возможности успеть вовремя и переломить ход войны. Британский военный историк Альберт Ситтон Альберт Ситон Подполковник британской армии, автор многочисленных книг по военной истории XIX-XX веков, приходит к похожему заключению. Степень ответственности Сталина за поражение в польской кампании за его задержки или отказы в выполнении приказов может быть оценена только в контексте рассмотрения всей кампании в целом. Множество других факторов предопределили поражение – политические ошибки, военные просчеты, низкий уровень подготовки организации войск, развал дисциплины Западного и Юго-Западного фронтов, самоуверенность и неопытность командиров, плохая система связи. Тем не менее, представляется вероятным, что Западный фронт мог быть спасен от столь катастрофического разгрома. В ответ на польскую катастрофу Сталин подготовил для Политбюро меморандум, в котором причиной провала указал отсутствие серьезных боевых резервов. По мнению Троцкого, основной причиной был недостаток военно-материального обеспечения. Сталин также предложил ЦК образовать комиссию по расследованию причин неудач Западного фронта. Это привело к конфликту как с Лениным, так и с Троцким, потому что ни один из них не был заинтересован в серьезном исследовании причин провала польской авантюры. Вместе им удалось провести ряд успешных политических маневров и заблокировать предложенное Сталином расследование. На девятом съезде партии в сентябре 1920 года Сталин был раскритикован Лениным и Троцким за стратегические промахи в ходе польской кампании. Сталин с достоинством отвечал на претензии, указав на свои выходившие в прессе статьи, где он высказывал сомнения в целесообразности проведения марша на Варшаву и повторно предложил организовать комиссию для расследования причин катастрофы. К тому моменту Сталин по собственной просьбе был освобожден от военного руководства. Гражданская война близилась к концу, и у него было множество иных дел. Несмотря на конфликт с Лениным, он оставался наркомом по делам национальности, в дополнение к чему в 1919 году стал наркомом государственного контроля, должность, позже переименованная в Нарком рабочей крестьянской инспекции. В этой должности в его обязанности входил контроль за расходованием народных средств и приструнивание недобросовестных чиновников. Сталин уделял мало внимания каждодневной работе подконтрольных ему комиссариатов, перепоручая это своим подчиненным. Тем не менее, он старался крепко держать руку на пульсе политики в сфере национального вопроса. Ленин все еще оставался крупнейшим большевистским авторитетом по подобным проблемам, и Сталин не всегда был согласен с его решениями. Он был сторонником федеративной системы устройства Социалистического Союза государств вместо предлагаемого Ленином более тесно сплетенного Мирового Федеративного Союза. Сталин утверждал, что передовые и процветающие страны в ближайшем будущем не откажутся от национального самоуправления, и их новые социалистические лидеры не примут ленинскую модель универсализации советской системы темы федеративных отношений между национально-территориальными образованиями. Однако с практической точки зрения более важным оказалось стремление Сталина к созданию высокоцентрализованного советского государственного аппарата. Создание в 1922 году СССР стало отражением компромисса. За фасадом ленинского федерализма скрывался крайне централизованный госаппарат, который страстно желал создать Сталин. Предметом особо острых противоречий Ленина и Сталина стал грузинский вопрос. Родина Сталина находилась под контролем меньшевистского правительства во главе с Ноем Жорданией, давным противником Сталина из грузинского подполя. Большевики признали грузинское меньшевистское государство в мае 1920 года, гарантировав невмешательство во внутренние дела Грузии в обмен на легализацию в стране коммунистической партии. Ленин выступал за мирное сосуществование, в то время как Сталин и Троцкий агитировали за военную оккупацию республики. В 1921 году в страну вторглась Красная Армия. В первой неделе большевистского захвата власти в Грузии Сталин был болен и проходил лечение на Северном Кавказе. В июле он пересек Кавказские горы, чтобы оказать поддержку грузинским коммунистам в их пропагандистской работе. Сталин был потрясен увиденными им националистическими устремлениями грузин и приказал чека подавить сопротивление большевистскому режиму. Среди более чем 100 арестованных оказался и друг детства Сталина – Иосиф Иримашвили. Обеспокоенный положением национальных дел региона, Сталин видел выход в создание Федеративного союза социалистических советских республик Закавказья. Туда в 1921 году вошли Армения, Грузия и Азербайджан. Закавказская федерация наравне с Россией, Украиной и Белоруссией стала одной из республик-учредительниц СССР в 1922 году. Генеральный секретарь. Разногласия по вопросам польской кампании, национального вопроса и грузинского кризиса нанесли определенный удар по отношениям Сталина и Ленина. Но, тем не менее, именно Ленин продавил назначение Сталина генеральным секретарем Компартии в апреле 1922 года. Эта должность предполагала контроль за аппаратом ЦК, ключевыми аспектами кадровой политики и формирование повестки дня заседаний Политбюро. Интеллектуал и в первую очередь практик, Сталин прекрасным подходил на эту роль, особенно в свете того, что он вновь показал себя верным соратником Ленина, когда на 10-м съезде партии в марте 1921 года поддержал ленинский взгляд по вопросу профсоюзного движения. Троцкий хотел подчинить профсоюзы государственной власти напрямую, в то время как левая рабочая оппозиция отстаивала право рабочих контролировать предприятия. Сталин занял позицию Ленина – профсоюзы должны защищать интересы рабочих в соответствии с политическим курсом партии. Также Сталин поддержал ленинское предложение о введении НЭП. В ее рамках отменялись драконовские меры военного коммунизма времен Гражданской войны. Последовательный сторонник единства партии Сталин выступил за предложенный на съезде запрет фракционности – запрет создания внутрипартийных групп, имеющих собственную орг структуру и порядки. Тем не менее, этот запрет не помешал Ленину требовать от Сталина контроля над ЦК в интересах продвижения собственных решений. Возвышение Сталина в должности генерального секретаря совпало с кульминацией начавшегося в годы Гражданской войны процесса захвата партии функций государственного управления. Придя к власти в 1917 году, Ленин намеревался управлять страной через институты государственной власти, такие как Совнарком и его департаменты и подразделения. Но с этим возникли проблемы. В Совнаркоме велось много речей, но делалось мало дел. Его система не подходила для быстрого принятия конкретных решений, особенно в период Гражданской войны. Демократичная легитимность Совнаркома основывалась на советах, которые он должен был представлять. Однако эта система рухнула в годы Гражданской войны. Постепенно партия брала на себя все больше государственных функций. Политбюро принимало все важнейшие решения, и советский режим стремительно превращал страну в однопартийное государство, где власть партии имеет решающее значение во всех отраслях жизни. Партия не просто контролировала или оккупировала государственные структуры. Ее кадры и организация и являлись ключевым элементом государства. Ленин планировал ограничить влияние Сталина в роли генерального секретаря Компартии назначением Троцкого в Совнарком, но в мае 1922 года лидера Советской России разбил первый тяжелый инсульт. Его болезнь привела к началу ожесточенной борьбы за власть, и одним из первых ударов стало объявление Надежды Крупской о существовании серии записок, надиктованных Ленином в конце 1922 начале 1923 -го года, которые позднее станут известны как «Завещание Ленина». Существует сомнение относительно происхождения завещания, и вполне возможно, что Крупской сотрудники, записывавшие под диктовку, могли приписать Ленину некоторые свои мысли.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 Предложение Ленина по смещению Сталина с должности генерального секретаря было не таким радикальным, как может показаться, учитывая, что в то время эта должность была все еще по большей части исключительно административной. Освобождение от подобного времени могло бы пойти Сталину на пользу, в том случае, если он сохранял при этом свою роль одного из верховных лидеров партии. Завещание Ленина вызвало настоящую бурю в стакане большевистской политики. Предполагая, своим главным врагом Троцкого товарищи по Политбюро сплотились вокруг Сталина, положив начало зарождению диктатуры, а попытки использования завещания для создания группы антисталинской оппозиции ни к чему не привели. Сталин не раз предлагал выполнить волю Ленина и подавал в отставку с должности генерального секретаря. Однако его предложения единогласно отметались раз за разом. Стивен Коткин убежден, что инцидент с завещанием – оказал на Сталина тяжелейшее психологическое влияние и привел к зарождению в нем глубинного чувства жалости к себе и формированию образа жертвы. Сталин, возможно, был задет завещанием Ленина и, вполне вероятно, его раздражала данная ему оценка, однако же нет свидетельств того, что это оказало какое-либо значимое влияние на его психологическое состояние. Сталин был не из тех, кто жалеет себя, и нет оснований считать, что он видел себя жертвой, так как до конца жизни он оставался преданным последователем ленинских идей. Комментируя завещание Ленина на пленуме ЦК партии в 1927 году, объединенный пленум ЦК и ЦКК Центральной контрольной комиссии ВКПБ в октябре 1927 года, он и не подумал раскаиваться.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 Сталин находился в крайне выгодном положении для борьбы за место преемника Ленина. После смерти Ленина он последовательно укреплялся в роли выдающегося лидера партии. Он помогал выстраивать культ Ленина, в рамках которого Сталин выставлялся его самым преданным учеником. С помощью кадровых перестановок он добивался лояльности подчиненных уделял внимание нужным интересам лидеров республиканских компартий. Что более важно, он наделил смыслом работу партийного аппарата активистов, сделав приоритетом постройку социализма в СССР вместо попыток разжигания мировой революции. Придя к власти, большевики ожидали, что вслед за революцией в России последует череда революций в более развитых странах Европы. Провал международного революционного движения привел к формулированию Сталином новой доктрины. Социализм в отдельно взятой стране, согласно которой Советская Россия сможет стать социалистическим государством, которое защитит и пронесет в будущее как наследие русской революции, так и грядущую мировую революцию. Интернационализм был переосмыслен так, чтобы служить интересам одной конкретной успешной революции. «Интернационалист», — заявляет в 1927 году Сталин, — «это тот, кто безоговорочно, без колебаний, без условий готов защищать СССР, потому что СССР есть база мирового революционного движения, а защищать, двигать вперед это революционное движение невозможно, не защищая СССР». Сталин объяснял свой успех во фракционных битвах 1920-х тем, что ему удалось добиться поддержки со стороны партийцев среднего звена и государственных чиновников. «Почему нам удалось одолеть Троцкого и прочих», рассуждал он в 1937 году. «Мы знаем, что Троцкий был самым известным человеком в стране после Ленина. Бухарин, Зиновьев, Рыков, Томский – все они были очень популярными людьми. А нас мало кто знал, но средние кадры поддержали нас, разъяснили нашу позицию массам. Троцкий же полностью игнорировал эти кадры. Список рабочих обязанностей Сталина как генерального секретаря был огромен, и все продолжал расти с расширением бюрократического аппарата партии. Количество проходящих через его кабинет докладов, резолюций, отчетов и стенограмм кажется бесконечным. Помимо этого, Сталин регулярно принимал посетителей и участвовал в различных встречах. Тем не менее, он оказался весьма талантливым администратором, и масштаб задач, которые ему необходимо было решать, стал одним из показателей его успеха. Генеральному секретарю необходимо было создать систему, отслеживающую навыки и опыт сотен тысяч чиновников организовать работу 350 тысяч в основном малоквалифицированных кадров, которым предстояло вывести крупнейшую страну мира с населением почти 140 миллионов человек из тяжелейшего экономического кризиса на фоне серьезных политических конфликтов. Как и большинство политических лидеров, Сталин в основном был занят чтением докладов, отчетов и переписок. Покидая пост, президент США Барак Обама с сожалением замечал, что, несмотря на то, что благодаря подобным материалам прекрасно развивается аналитическое мышление, он порой забывал не только о поэтике художественной литературы, но и о ее глубине. Художественная литература напоминала о тех истинах, что кроются в глубине наших ежедневных разногласий. В подобном ключе президент Владимир Путин отмечал, что хранит под рукой томик стихотворений Лермонтова, дабы и подумать, отвлечься и вообще попасть в другой мир – полезный, красивый интересный. Сталин определенно разделял любовь Обамы к Шекспиру и, вполне возможно, тягу Путина к поэзии Лермонтова. Но вооруженный марксистским подходом он находил вполне достойный и поэтику нон фикшена